Личная жизнь. Как мы знаем, Дональд Трамп любит жить красиво. Он из тех людей, которые предпочитают роскошь и не стесняются этого. Он, безусловно, наделен ораторским даром. Уверенно выступает перед большой аудиторией, умеет зажигать толпу. Дональд написал множество книг, которые стали настоящими бестселлерами. Личная жизнь Дональда Трампа, как и его деловая карьера, всегда была насыщенной. Бизнесмен отмечал что у него всегда была страсть к привлекательным женщинам, что легко понять, учитывая его влияние на создание конкурсов «Мисс Вселенная» и «Мисс Америка». Тем не менее, несмотря на внешний блеск, построить счастливую семейную жизнь не удалось. Его первый брак с чешской горнолыжницей Иванной Зельничковой принес ему троих детей, а было предполагать, что человек, который нравится в данный момент, сохранит свою привлекательность на протяжении всей жизни. Ивана Зельничкова внесла в жизнь Дональда новые перспективы. Она была хорошим управленцем и активно участвовала в проектах, начатых Трампом, успешно выполняя свои обязательства. Каждая из женщин, с которыми был Трамп, привнесла что-то уникальное в его жизнь. Второй брак с Марлой Энн Мэйплс, заключенный в 1993 году, принес вторую дочь. Однако после шести лет совместной жизни брак закончился разводом. милания Трамп, урожденная милания Кнаус, вышла замуж за Дональда Трампа 22 января 2005 года, став его третьей женой. Перед свадьбой она была успешной моделью, работавшей с известными брендами и участвовавшей в фотосессиях для различных журналов. Родом из Словении, милания привлекала внимание своей красотой и стилем. Их совместный сын, Бэрон Уильям Трамп, родился 20 марта 2006 года. Забота о ребенке стала важной частью их семейной жизни. Как первая леди США, милания активно поддерживала благотворительные и социальные инициативы. Она запустила инициативу «Будь лучше», сфокусированную на физическом и эмоциональном благополучии детей. Ее внимание к проблемам, таким как борьба с насилием в школах, проявленная в компании «Безопасные места для детей», направлено на создание безопасной среды для обучения и развития молодежи. Однако ее деятельность также подвергалась критике. Некоторые отмечали, что она взаимодействовала с обществом в меньшей степени, чем предыдущие первые леди, и ее решения вызывали дискуссии. Важной частью ее публичного образа был ее стиль и модные предпочтения. Наряды милании и Трамп часто обсуждались в медиа и стали предметом интереса в социальных сетях. Во время президентства Дональда Трампа милания стала одной из самых известных и обсуждаемых первых леди в истории США. Ее деятельность и стиль оставались предметом внимания публики, и она продолжала играть важную роль в общественной жизни страны. Друзья, переходим к следующей главе, где анализируется политический путь Дональда Трампа. Каждый человек играет разные социальные роли, и политик здесь не исключение. В своей связи с определенной партией, в случае республиканской партии, Трамп является ключевым голосом и поддержкой. Моя задача была представить его политическую карьеру максимально объективно, чтобы вы смогли сформировать собственное мнение. Однако стоит учитывать, что если вас интересует исключительно его бизнес-сторона, история Дональда Трампа в этом контексте завершается.